Джереми почти машинально поднёс губами протянутую ему руку, бормоча приветствие на своём плоховатом французском языке. Последовал обмен несколькими банальными фразами, затем наступила неловкая пауза, и Дондер сказал, насупив брови: "Если дама говорит мне, что она меня не ждала, я делаю такой вывод, что моё появление для неё нежелательно. С охотной верою, что вам не раз приходилось делать" Подобный вывод. Капитан Дондер улыбнулся. Завзятые дуэлянты, как ижеш, отличаются завидным самообладанием, но не выслушивать дерзости не всегда благоразумно, позволять себе говорить дерзости. Порой за это приходится довольно чувствительно расплачиваться. Тут вмешалась Лисиен, взгляд у неё был испуганный, голос дрожал. Что это такое? О чём вы говорите? Вы не правы, мисс Дондер. Что вы взяли, что появление МСя Джеррими для меня нежелательно? МСя Джеррими мой друг, а появление друга весьма желательно. Хмм, возможно, для вас, Бадмозель. Но для других ваших друзей оно может быть крайне нежелательным. И Айкан снова не права, теперь она говорила ледяным тоном. Я не могу считать своим другом того, кому кажется нежелательным появление моих друзей. Капитан закусил губу, и это дало маленькое удовлетворение Джереми, которого обдало жаром, когда он увидел руку капитана на талии девушки, чьи губы он целовал еще вчера. Беспощадные слова капитана Блада невольно всплыли в его память в этот миг. Появление Дежерона и Демеркера положило конец этой маленькой стычке. Оба эти господина слегка запыхались. Казалось, они спешили сюда со всех ног, но, увидев, кто находится в саду, облегчённо сбавили шаг. Дежарон, по-видимому, предполагал застать здесь несколько иное общество, и был приятно удивлён, словно безопасность Люсиен обеспечивалась главным образом количеством её поклонников. Появление новых лиц взретило атмосферу Но капитан Томдер, как видно, не стремился к миролюбивому общению и удалился. Прощаясь с Джеррими, он произнёс многозначительно с недоброй улыбкой: "Я буду с нетерпением ожидать случая встречься и возобновить наш с вами занимательный спор". Скори и Джеррими хотел откланяться, но Джеррим сдержал его. "Повремните ещё минутку", шепит. Ласково взяв молодого человека под руку, он увлёк его в сторону от Демеркера и Лесьяна. Они прошли до конца аллеи и углубились под своды апельсиновых деревьев, привезенных сюда из Европы. А здесь было тенисто и прохладно. Спелые плоды поблескивали, словно фонарики в темно-зеленой листве. Мне не понравились слова капитана Тондора, сказанные вам на прощание, Сепит. И его улыбка тоже. Это очень опасный человек. Будьте осторожны. Берегитесь его. Джереми Пит вспыхнул. «Уж не думаете ли вы, что...» Я его боюсь. Я думаю, что вы поступили бы благоразумно, стараясь держаться от него подальше. Повторяю, он очень опасный человек. Это негодяй. И он навещает нас слишком часто. Зачем же вы ему позволяете, будучи о нём такого мнения? Даже он скорчил гримасу. Будучи о нём такого мнения, как я могу ему воспрепятствовать? Вы боитесь его? Признаться, да. Но не за себя я не боюсь, смеет Пит. За Люсиен. Он пытается ухаживать за ней. Голос Джереми задрожал от гнева. "И вы не можете закрыть для него дверь вашего дома?" "Наглу, конечно", даже Рон криво усмехнулся. "Я проделал нечто подобное однажды с левасером. Вам известна эта история?" "Да, но" Джереми запнулся, испытывая некоторое замешательство, однако всё же преодолел его. Но ноэль Мадлен была обманута. Она позволила Левассеру увлечь себя. Вы же не допускаете, чтобы Мадмозель Люсиен а почему? Я не могу этого допустить. Известно, обояния он не лишён, этот каналье Тондер, и у него даже есть некоторые преимущества перед Левассером. Он вращался в хорошем обществе и умеет себя держать, когда ему это нужно. Наглому, предприимчивому авантюристу ничего не стоит соблазнить такое Неопытные дети, как Люсиен, вот Жерми упало сердце. Он сказал, совершенно расстроенный: "Но что даёт такая проволочка? Ветерана или поздно вам всё равно придётся отказать ему, и тогда, что будет тогда?" Я сам задаю себе этот вопрос, мрачно сказал Дезжерон. "Но всегда лучше отсрочить беду. Вглядишь в какой-нибудь случай и помешает ей нагрянуть". Внезапно он заговорил другим тоном. Однако, я прошу у вас прощения, мой дорогой Мсипит. Наша беседа слишком отклонилась в сторону от совской тревоги. Я просто хочу предупредить вас и очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам. Мсиепиту всё было ясно. Джеррон, видимо, считал, что Тондор почувствовал в Джеррими своего соперника. Та такие логика кон не останавливаются ни перед чем, когда им нужно убрать кого-нибудь со своего пути. Я очень вам признателен, все даже Рон. Я могу постоять за себя. Надеюсь. От всего сердца надеюсь, что это так. На этом их беседа закончилась, и они расстались. Джерми вернулся на Арабеллу, и после обеда, прогуливаясь вместе с капитаном Бладом по палубе, поведал ему о том, что произошло утром. к стату губернатора. Блад выслушал его с задумчивым видом. У него было достаточно оснований предостеречь тебя. Странно только почему он дал себе труд этим заниматься. Я повидаюсь с ним, да-да, непременно повидаюсь. Возможно, моя помощь ему будет ему не бесполезна, хотя мне пока ещё не ясно, в чём она может проявиться. А ты, Джеррими, будь благоразумен и посиди лучше на корабле. — Можешь, черт побери, не сомневаться, что Тондор будет искать встречи с тобой. — А я, что ж, должен ее избегать? — презрительно фыркнул Джереми. — Да, если ты не дурак. — Иначе говоря, если я трус, а не кажется ли тебе, что живой трус лучше мертвого дурака, каковым ты неизбежно окажешься, если позволишь Тондору сводить с тобой счеты? Не забывай, что этот человек — первоклассный фехтовальщик, ну а ты... капитан Блад при свиснул. Это пахнет самым обыкновенным убийством. А какая доблесть в том, что тебя заколят как барана? Пит в глубине души чувствовал, что капитан прав, но признаться в этом было бы слишком унизительно. Поэтому он пренебрёг советом Блада, на другой же день сошёл на берег, отправившись вместе с Хактером по его волверстонам в таверну у французского короля, где его и обнаружил Тондер. Время приближалось к полудню, и в большом зале таверны было полным-полно пиратов, матросов с французского фрегата, искателей жемчуга, а также всевозможных жуликов и бродяг обоего пола, которые, подобно хищным акулам, всегда вьются вокруг моряков, а пуще всего вокруг пиратов, зная их привычку сорить деньгами. В плохо освещенном зале воздух был удушлив от едкого табачного дыма, винного перегара и спарений человеческих тел. Тондро вошёл небрежной, ленивой походкой. Левая рука его покоилась на фехеш шпаге. Отвечая на поклоны, он прочистивался сквозь толпу и остановился перед сидевшим за столиком Джеррими. Вы позволите, спросил он и, не дожидаясь ответа, пододвинул себе табурет и сел. какая удача, что мы можем так скоро возобновить наш маленький спор, который был вчера, к сожалению, прерван. Жерми сразу понял, куда он клонит, и поглядел на него в некотором смешательстве. Его товарищи, не знавшие, о чём идёт речь, тоже уставились на француза. Мы, мне помнится, обсуждали вопрос о том, что появление некоторых лиц порой бывает нежелательным, или что у вас не хватает сообразительности понять, в какой мере это «Относится к вам». Джерми наклонился вперед. «Неважно, что мы обсуждали. Вы пришли сюда, как я понимаю, чтобы затеять со мной ссору?» «Я?» — капитан Тондер поднял брови, а потом нахмурился. «С чего вы это взяли?» «Вы мне не мешаете. Вы просто не в состоянии ничем мне помешать». Если бы вы оказались на моём пути, я бы раздавил вас как блоху. И он презрительно и нагло рассмеялся прямо в лицо Джеррими, чем сразу и достиг своей цели. Этот смех задел Джеррими за живое. Смотрите, не ошибитесь, принимая меня за блоху. Ах вот как. Тондру стал. В таком случае посерегитесь докучать мне снова или Предупреждаю, я раздавлю вас одним щелчком. Он говорил намеренно громко, чтобы все могли его слышать. Его резкий голос привлек к себе внимание, и шум в зале затих. Тондор презрительно повернулся к Джереми спиной, но застыл на месте, услыхав... — Нет, постой, грязный пес. Капитан Тондор обернулся. Его брови поползли вверх. Злобный оскал приподнял кончики тоненьких усиков, а подородный силач Вулверстон, всё ещё не понимая, что происходит, инстинктивно старался удержать Джерри, который тоже вскочил с тогой это. Пёс? Так-так, с растановкай проговорил Тондер. Пёс, сказали вы? вполне уместное сочетание пёс и блоха. Но тем не менее пёс это мне не нравится. Не будете ли вы столь любезны взять пса обратно и притом немедленно? Я не отличаюсь терпеливостью, мистер Пит. Хорошо, конечно, я возьму его обратно, сказал Джеррими. Зачем обижать животное? Под животным вы подразумеваете меня? Я подразумеваю пса. Надо было сказать не пёс, а круйсер. Резко произнёс чей-то голос за спиной Тондера, заставив его обернуться. На пороге небрежно опираясь на свою чёрную трость, высокий, элегантный в чёрном расшитом серебром костюме стоял капитан Блад. Его горбаносое, обожжённое солнцем и ветром лицо было обращено к капитану Тондеру. Холодные синие глаза смотрели на него в упор. Он неторопливо направился к французу. Крыса, на мой взгляд, как-то лучше определяет вашу сущность, капитан Тондер, непринуждённо и бесстрашно проговорил он и остановился, ожидая, что скажет тот. Раздался друженый взрыв хохота. Когда он смолк, прозвучал ответ Тондера. Понимаю, понимаю. Крошка шкипер находится под надёжной защитой. Папаша Блад встревает не в свое дело, дабы спасти этого трусишку. Само собой разумеется, я должен взять его под защиту. Разве я могу допустить, чтобы какой-то наглец бритер заколол моего шкипера? Конечно, я должен вмешаться, и вы могли это предвидеть, капитан Тондор. Вы не только презренный негодяй, но и жалкий трус. Вот почему я сравнил вас с крысой. Вы рассчитываете на свое умение владеть шпагой, но решаетесь пускать ее в ход крысы. только против тех, кого считаете не слишком искушёнными в этом ремесле. Так поступают лишь трусы, ну и, разумеется, убийцы. Ведь, насколько мне известно, убийцы заклеймили вас во Франции. Это ложь, сказал Тондер, подлив как полотно. Капитан Блад, обернувшее оружие Тондера против него самого намеренно, стараясь разжечь его ярость, невозмутимо возразил: А вы попробуйте доказать мне это на деле. Я возьму свои слова обратно, прежде чем проколю вас шпагой. Или после того, по крайней мере, вы получите возможность закончить с честью, бесчестно прожитую жизнь. Здесь есть ещё одна комната, довольно просторная и пустая. Мы можем Но Тондер злобно усмехнувшись перебил его. Но «Ну нет, со мною эти штучки не пройдут. У меня разговор не с вами, а с мистером Питтом. Это подождёт. Сначала решим наш спор. Тондор взял себя в руки. Он побледнел ещё сильнее и тяжело дышал. Послушайте, капитан Блад, ваш шкипер нанёс мне оскорбление. Он назвал меня грязным псом в присутствии всех этих людей. «Вы намеренно стараетесь ввязаться в ссору, которая не имеет никакого отношения к вам. Так не по правилам. Я призываю всех в свидетели». Это был ловкий ход, и он оправдал себя. Присутствующие оказались на стороне Тондера. Матросы из команды капитана Блада Угрюма молчали, а остальные закричали, что француз прав. Даже Хакторп и Волверстон, и те, могли только молча пожать плечами. А Джереми сам окончательно погубил дело, поддержав своего противника. «Капитан Тондер прав, Питер. Наши с ним дела тебя не касаются». «Вы слышали?» — закричал Тондер. «Нет». «Касаются. Мало ли что он говорит. Вы замыслили убийство негодяй. Я этого не допущу». Капитан Блад, отбросив свою трость, положил руку на эфес шпаги. Но дюжно крепких рук тотчас схватило его со всех сторон, раздались гневные крики протеста, и, о лишённый поддержки своих товарищей, он вынужден был уступить. Ведь даже верный Волдерстон, неизменный его сторонник, шептал ему в ухо: "Остановись, Питер. Во имя бога, ты же всех взбунтуешь против нас из-за такой бездетелицы". Я подождал. Парень сам виноват, зачем лез на рожон. А вы что здесь сделали? Почему вы его не удержали? Ну вот, глядите. Он пошёл драться, идиот без мозгов. Джерми уже направился в соседнюю комнату. Он был похож на игнёнка, покорно шагающего на бойню и даже ведущего за собой своего мясника. Актерп шёл рядом с ним. Тондрос сзади, остальные замыкали шествие. Капитан Блад с трудом удерживаясь, чтобы не броситься на Тондера, присоединился вместе с Волдерстоном к толпе живак.